Глава 4. Ночь прошла без происшествий, что не могло не радовать. Она спокойно проснулась, сходила в душ, сварила овсянку, съела её, запивая кофе, и собралась на прогулку с Чарли. Она помнила, что Оксана и Даниил вчера любезно предложили ей зайти к ним и посмотреть, не видно ли на камерах, как кто-то забирался к ней в дом ночью. Всё-таки не могла она поверить в то, что ей такое причудилось». Она старалась убеждать себя, что она уже ночью отсюда уедет. Старалась говорить себе, что это абсолютно не ее дело. Но природное женское любопытство — штука несговорчивая. В общем, было решено. Погуляв с Чарли, она нанесет визит соседям. Во время прогулки Женя никого не встретила. Видимо, все отсыпались после вчерашних посиделок. Даже Ретивера с его хозяином не наблюдалось. Жене не понравилось, что она вспомнила про Макса, и она поскорее отбросила мысли о нем. Телефон завибрировал. Пришла смс от Лизы. «Буду сегодня к 11 12 ночи». «Ну вот и все», — подумала Женя. «Закончена моя жизнь в огромном богатом доме, и слава богу. У меня квартира хоть и маленькая, но в ней как-то поспокойнее. Хоть не надо два дня подряд думать, заходил к тебе кто-то ночью или нет. Скоро приедет твоя хозяйка, Чарли». — сообщила она семенящему рядом пёсику. Пройдя привычный маршрут и дойдя до дома Оксаны и Даниила, она, как в общем-то и предполагалось, не смогла удержаться и позвонила в их дверь. Через пару минут на крыльцо вышла Оксана в тёплом махровом халате и с полотенцем на голове. «Доброе утро, Жень. Ты чего-то хотела?» — спросила она, улыбаясь и придерживая конструкцию с полотенца на волосах. «Привет. Извини за такой визит неожиданный». Жене стало неловко, что она так врывается в утро абсолютно чужих людей с вопросом о камерах. «Помнишь, вы вчера говорили, что я могла бы посмотреть запись с ваших камер?» «Запись с камер?» — переспросила Оксана с непонимающим видом. но «Ну...» стала объяснять женя «Помнишь, я вчера рассказывала, что мне послышалось, что как будто ночью ко мне кто-то заходил, и ты сказала...» «Точно!» — снова улыбнулась Оксана. «Прести, я с утра всегда немного рассеянная, да и вчера столько разговоров было, что немного улетучилась из головы. Конечно, можешь посмотреть всё, что хочешь. Проходи». Женя вошла в дом и разулась. Напротив прихожей была такая же гостиная, как и в её доме. Все дома на улице были типовые и почти одинаковые по планировке. За столом, стоящим на кухне, сидела Света и болтала ногами, держа в руках ложку. «Света, ешь!» — строго сказала Оксана. Света с грустным видом опустила ложку в тарелку. «Пошли, я тебя к Дане провожу, он покажет всё». Оксана проводила Женю на второй этаж в одной из комнат, в которой находился кабинет. За массивным столом сидел Даниил и что-то делал в компьютере. «Доброе утро!» — поздоровалась Женя. «Дань, Женя, запись какая-то с камер нужна. Помнишь, она вчера говорила. Покажешь?» — объяснила Оксана Жене на присутствии. «Привет, Жень!» — сказал Даниил и включил второй монитор, стоящий на столе. «Сейчас поищем без проблем. Когда это, говоришь, было?» «Позавчера ночью», — ответила Женя. «Позавчера ночью», — сосредоточенно повторил Даниил. «Вот, смотри. Хотя не знаю, как тебе это помочь может. Тут только наше крыльцо видно и немного дороги перед ним». Женя подошла и посмотрела в монитор. «Действительно, дорогу перед ее домом видно не было». Даниил на всякий случай промотал всю ночь. «Ничего». «Жаль, что не видно», — сказал Даниил. «Но я думаю, тебе просто показалось». «Да, наверное», — ответила Женя. «Спасибо все равно». «Да не за что», — улыбаясь, ответил он и обратился к жене. «Видишь, Оксан, ты говорила, что нам не нужна эта камера, а к нам теперь вся улица ходит». «Ага», — посмеялась Оксана. Причем именно сейчас все вспомнили про наши камеры и приспичило. До этого никому не нужно было. «А кому еще, кроме меня, приспичило?» — решила спросить Женя. «Да Макс вчера заходил после наших посиделок. Говорит, куртку какую-то не может найти. Ему казалось, что он в ней гулял пару дней назад, а дома нигде нет, просил камеры показать», — рассказала Оксана. «И как? Нашлась куртка?» — поинтересовалась Женя. «Не-а» отрицательно покачал головой Даниил. «Говорит, ошибся. Гулял в другом, а значит, забыл ее либо в офисе, либо на объекте где-то». «Понятно», — задумчиво ответила Женя. «Спасибо вам все равно». «Да не за что», — ответил Даниил. Она попрощалась с Оксаной и вернулась к себе в дом. «Интересно», — подумала она. То есть ни с того ни с сего Максиму понадобилось посмотреть какую-то куртку именно на камерах Оксаны и Даниила, и именно после того, как я вчера обмолвилась про ночного гостя, и Оксана сказала, что его может быть видно на их камерах. Ну-ну. Она не успела решить, что ей даёт эта информация и на какой вывод она её наталкивает, потому что раздался звонок в дверь. Она подошла к ней, посмотрела в глазок. Там стоял какой-то незнакомый ей мужчина. «Это точно не кто-то из соседей». «Кто там?» — громко спросила она через дверь. «Это я, Гриша», — ответил мужчина. «Вы кто?» — задала второй вопрос Женя. «А вы кто?» — переспросил мужчина нахмурив брови. «Где Лиза?» Женя почувствовала, что повторяется история знакомства с Ириной и решила избежать последующих 15 минут выяснения, кто есть кто, и быть решительнее. «Лизы нет, будет ночью», — сказала она, открыв дверь. «Что-то передать?» а, а Мужчина явно удивился и немного расстроился. «А где она, не подскажете?» «Она в отпуске в Турции». «Вот оно как», — грустно ответил мужчина, смотря в пол. «Передайте ей, что заезжал Гриша и что...» «А, впрочем...» Он махнул рукой. «Не надо ничего передавать, спасибо». С этими словами он быстро ретировался с порога Жениного-Лизиного дома, сел в свою машину, припаркованную рядом, и уехал. «Видимо, он тут часто бывал, раз охрана его пустила», — подумала Женя, смотря ему вслед. Днём она поработала, приготовила обед, который с удовольствием съела, потом ещё поработала. В общем, день был рабочим и пролетел быстро. Выводя Чарли на вечернюю прогулку, она не без радости думала о том, что уже ночью поедет домой и лежит спать в свою кровать. Уже завтра она и не вспомнит никого из этих людей, рядом с чьими домами она проходила. И тут впереди нее появился как раз один из тех людей, о которых она на следующий день даже и не планировала вспоминать. Максим. Он снова гулял со своей собакой. Женя хотела просто обойти его, но Максим, увидев её, помахал ей, подошёл и стал идти вместе с ней. «Место встречи изменить нельзя», — радостно сказал он. «Это точно», — мысленно закатила глаза Женя. «Ну, как вам вчерашний вечер?» «Хорошо, все очень милые», — ответила она, поняв, что без беседы от него не отделаться. «Да, все очень милые. Я сам не очень общительный человек, если честно. Редко с кем-нибудь из соседей общаюсь, но когда так получается собраться, это приятно». «Ну, мне кажется, со Стасей вы вчера общались точно не как люди, которые едва знакомы», — сказала Женя, сама не зная зачем. «А, это вы про тот разговор, с свидетелем которого вы стали?» Максим потер рукой затылок. «Стася мне как сестра, так уж получилось». «Иногда приходится направлять ее на путь истинный». Женя промолчала. «Женя...» — он решил перевести тему. «А не хотите завтра попить кофе? Можно у вас или у меня?» «Уезжаю сегодня ночью», — перебила его Женя. «Лиза возвращается». Они подошли к дому Жени и остановились. «Жаль», — ответил Максим. «Но ведь кофе попить можно не только, живя друг напротив друга». «Занята». — развела руками женя доставая из кармана ключи двигаясь к двери извините понял улыбнулся максим ну до свидания женя до свидания сказала она входя в дом а куртку то нашли что переспросил максим ну куртку которую вы по камерам данила и Оксаны искали а максим немного замялся ну да нашел на работе была Женя кивнула и, войдя в дом, закрыла за собой дверь. «Странный тип», — подумала она о Максиме. «Хорошо, что меня это больше никак не касается». Она собрала вещи, поужинала, успела еще немного поработать, и ближе к двенадцати ночи раздался звонок в дверь. Наконец, это был не кто-то из соседей, а ее тетя, Лиза. Она была немного загорелая, хотя и провела на море всего три дня, и, как и всегда, прекрасно выглядела. Ей было уже около пятидесяти, но выглядела она максимум на сорок. «Привет, дорогая!» Она обняла Женю, войдя в дверь. «Как доехала?» — спросила Женя. «Хорошо», — ответила Лиза, затаскивая в дом чемодан. «Жаль, конечно, что отпуск пришлось прервать, но как есть». «А что случилось-то?» — спросила Женя. «Да не бери в голову!» — отмахнулась Лиза и прошла в гостиную. «О!» — воскликнула она, увидев вазу с цветами. — А вот и цветочки! — Сегодня заезжал мужчина, — рассказала Лиза. — Представился Гришей. Это от него, наверное? — Наверное. — Услышав это имя, Лиза сразу же отошла от букета и пошла к раковине. — Зачем приезжал? Что сказал? — Ничего. Расстроился, что не застал тебя. А —— -а -а, ответила Лиза. — Ну ничего, ему полезно. «Жёстко ты с ним», — посмеялась Женя. «А с мужчинами так и надо, дорогая племянница», — ответила Лиза. «Моя бабушка, знаешь, как говорила? У мужика есть один шанс тебя добиться, и если он этот шанс упускает, то значит, он упускает тебя». «Значит, Григорий свой шанс упустил», — догадалась Женя. «Именно так, дорогая», — ответила Лиза, распаковывая вещи. «Так, это я привезла сладости, это надо в холодильник». — говорила она сама себе. — Слушай, я вчера была на ужине, который Константин Михайлович организовывал, — сказала Женя. — ой как прошло? — спросила Лиза, загружая холодильник, привезённый едой. — Слушай, они, наверное, подарками от Тайного Санты вчера обменивались. А я только вот сегодня привезла подарок для Натальи Евгеньевны. Ну, ладно, подарю, когда увижу. Но зато он не просто абы какой, а из Турции. «Да, думаю, она не обиделась. Прошло отлично, у тебя очень милые соседи, вот только... Лёля». Женя решила поделиться странным поведением Лёли в самом начале ужина. Я случайно села на её стул и она сказала что-то типа «У вас это семейное, что ли, брать чужое? Это она к чему?» «Не бери в голову», — ответила она. «Это ненормально, и решила, что у меня с её мужем роман». «А это не так?» поинтересовалась Женя. «Нет, конечно». Лизу, казалось, слегка обидел вопрос. «Я никогда не буду с мужчиной, который не закончил отношения с другой женщиной. Я выше этого. А то вон. Сначала делают, что хотят, а потом жалеют и цветочки шлют. А для женщины роль любовницы — это всегда проигрыш». Лиза с Женей попили чай. Лиза немного рассказала Жене про то, как прошел ее короткий отпуск, подарила ей восточные сладости, и игрушку из Турции — Женя вызвала себе такси. «Ну, спасибо, что выручила», — сказала Лиза, провожая Женю. «Тебе спасибо за подарки», — ответила Женя на ее объятие. Все-таки на душе у нее было неспокойно из-за того ночного происшествия, и она решила рассказать о нем Лизе. Мало ли что. «Слушай, Лиз», — сказала она. Первую ночь я была на втором этаже, и мне показалось, дверь хлопнула, как будто кто-то входил в дом, хотя я почти уверена, что я ее закрывала. Не могла не закрыть. В общем, не знаю, причудилась мне это или нет, но решила тебе сообщить. Лиза немного прищурилась, а затем взяла телефон и стала что-то в нем набирать. «Ну, может, мне и показалось. Я просто решила тебе рассказать на всякий случай», — добавила Женя. «Да, все хорошо». Лиза что-то доделала в телефоне и убрала его. «Спасибо, что сказала, не бери в голову». «Ладно», — ответила Женя. Они попрощались, и Женя села в такси. В машине она почти сразу уснула и проснулась, только когда они уже подъехали к ее дому. «Спасибо», — сказала она таксисту, закрывая дверь машины. Наконец она стояла перед своим подъездом. Так могла закончиться история о том, как обычной девочке довелось провести выходные в шикарном доме и осознать все неудобство жизни на три этажа, но... «Так, а где мои ключи?» — спросила она сама у себя, стоя перед подъездом. «Нет, нет, нет, только не это!» Она посмотрела на сумки, которые держала в руках. Не хватало одной маленькой сумочки, в которой она хранила деньги и ключи. Варианта было два. Она забыла ее в такси или у Лизы. В любом случае, домой она попасть теперь не могла. Она сразу же достала телефон и набрала номер Лизы. «Лиз, спишь?» — сказала она. «Нет пока, что такое?» «Я забыла у тебя сумку с ключами, или в такси забыла. В общем, я не могу попасть домой. Я могу приехать к тебе и забрать сумку или переночевать, если выяснится, что у тебя дома ее нет». «Конечно!» — ответила Лиза. — Без проблем, приезжай. Женя снова вызвала такси и снова загрузилась туда со своими сумками. Снова та же дорога, только в обратную сторону. Снова тот же посёлок. Снова тот же пост охраны. Снова тот же дом номер 11 Спасибо, до свидания. — снова сказала она таксисту. Она подошла к двери дома и нажала на кнопку звонка. Подождав минуту и не дождавшись Лизу, она решила, что она уснула и решила ей позвонить. Женя держала телефон у уха, звоня Лизе, пока у неё не замёрзла рука. «Отлично», — думала она, дуя на руки, чтобы их согреть. Лиза уснула, я осталась зимой на улице ночевать. Она ещё несколько раз позвонила в звонок и ещё раз набрала номер Лизы. «Ничего». Тогда она дёрнула дверную ручку. Дверь поддалась. Почему-то она была не заперта. Женя вошла внутрь. «Лиза!» — крикнула она, войдя. В прихожей гостиной не горел свет. Было темно. Она сняла куртку, кроссовки, нащупала рукой выключатель и нажала на него. Она сразу же заметила свою сумочку с ключами и деньгами. Она лежала на кресле около входа. Видимо, она забыла ее, когда обувалась. Она взяла её в руки, открыла. Всё верно, ключи были на месте. Она радостно развернулась в сторону гостиной с сумкой в руках. Она решила разбудить Лизу, сказать ей, закрыть дверь и снова вызвать такси. Далеко ходить не пришлось. Она увидела Лизу сразу, развернувшись. Вот только она ожидала увидеть Лизу в своей кровати под одеялом. А увидела на полу, около лестницы. Женя бросила свою сумку и подошла к ней. «Лиза, Лиз, ты чего?» Женя стала дергаться ее за плечо. Только спустя несколько секунд безуспешных попыток разбудить ее, Женя увидела, что левая сторона ее головы была вся в крови, а под ней тоже была лужа крови. Женя вскочила. Ее трясло. Она посмотрела на свои руки. Она немного испачкала их в лизиной крови. Затем она достала телефон и одной рукой набрала номер скорой, а второй потрогала пульс Лизы. Пульса не было. Лиза была мертва.